Глава 60 Наконец, под звук разорвавшейся неподалеку гранаты удалось вызволить Барнаби из плена. Он со стоном шлепнулся на асфальт и поднял глаза на возвышавшийся над ним джип с Почти все окна в машине были выбиты, а на тех, что остались, отчетливо виднелись капли крови. Двери и моторный отсек были изрешечены пулями, и Барнаби искренне удивился, кому это пришло в голову так подставляться. «Кто из вас, комрад Рамон?» – спросил тот самый общительный парень. Он расстрелял очередной магазин и, спрятавшись за фургоном, пытался заменить его на полный. Руки у бедняги тряслись, магазин никак не входил в гнездо. Наконец это удалось. Боец передернул затвор, высунулся и, и, тут же получив две пули в грудь, упал рядом с колесом. «Готов! Я сделал его!» – сквозь грохот выстрелов услышал Джек. «Это совсем рядом, должно быть полицейский из машин сопровождения», – предположил Барнабе. Они с Джеком прижались к фургону и приготовили пистолеты. Со стороны Джека никто не появился. А вот Рону пришлось открыть огонь. Его тут же поддержал какой-то человек с автоматом, который стал стрелять в полицейских из разбитого джипа. Пули щелкали по асфальту, срывали клочки травы на обочинах. Страшно было высунуть нос из-за фургона. «Вот так переделка!» – прокричал Джек. «Дурная какая-то!» – добавил Рон. «Комрады!» – позвал их неожиданный союзник, укрывшийся за изрешеченным джипом. «Скорее сюда, камрады. Выбора не было. Джек с Барнаби перебежали за джип. «Меня зовут Квентин, комрады представился боец, пожирая арестантов глазами. «Бегите за мной, мы приготовили для вас машину!» Джек и Барнаби коротко переглянулись. Такая забота была им приятна, хотя едва ли заботились именно о них. Квентин сделал короткую перебежку, остановился и начал прикрывать огнем Джека и Барнаби. Так они миновали второй внедорожник, который выглядел чуть лучше, чем первый. Экипаж машины прятался за ее корпусом, расстреливая окна ближайшего дома. Как только второй джип остался позади, Раздался взрыв, который разнес черепичную крышу одного из домов. Ее осколки дождем посыпались на дорогу и забарабанили по машинам. Джек с Барнаби на ходу прикрыли руками головы. Наконец они добрались до третьего джипа, который был на ходу и при нем и имелся водитель. Квентин распахнул заднюю дверцу. Джек с Барнаби запрыгнули внутрь. Сам спасатель устроился рядом с водителем и крикнул «Гони, Ленни!». Мотор взревел, внедорожник задним ходом начал разгоняться. Затем водитель лихо развернул машину и на дымящихся крышках погнал ее к шоссе. «Сайрус, мы их подобрали! Сайрус, мы уходим!» – кричал в рацию Квентин. «Хорошо, спешу за вами!» – отозвался Сайрус. Его джип стал пятиться, выезжая с обочины на дорогу. Камрады, не прекращая, вели огонь из окон машины, засыпав весь салон гильзами и пустыми магазинами. Наконец джип развернулся и стал быстро уходить. Казалось, его уже не достать, но тут из небоскреба выскочила ракета и, оставляя дымный след, понеслась к цели. Она ударила в дорогу с небольшим недолетом, однако взрывом джип подбросила в воздух, и он упал на крышу, затем перевернулся на бок и загорелся.